Глава шестнадцатая Куница вылезла у меня из-за пазухи и, оглядевшись по сторонам, прыгнула на стол, что стоял посередине беседки и попыталась что-то мне рассказать своим щебетанием. Старалась упорно, даже передними лапками жестикулировала, но понять её щебет было решительно невозможно. «Что ты мне хочешь сказать? Я, правда, не понимаю!» Куница патетично хлопнула лапкой по лбу Вздохнула и ткнула маленьким пальчиком в мою сторону. «Я тоже ткнул пальцем в себе грудь». «Я?» Куница кивнула и ткнула пальчиком в свою пушистую грудку. «Тебя?» Куница неопределённо покрутила ладонями и изобразила двумя пальчиками бег. «Я тебя бег?» Зверёк снова хлопнул своей ладошкой по лбу. А я продолжил логическую цепочку. «Я, ты, бег. Я и ты должны бежать». Вот теперь куница яростно закивала головой и защебетала, но я краем глазу увидел, как к беседке подходит Морена. Это увидел и куница, и, прыгнув ко мне на колени, спряталась за моей рукой, вытащила наружу лишь голову и что-то яростно защебетала в сторону богини. Морена же мягкой даже как-то грустно улыбнулась, глядя на куницу. Вот же бедное создание. Зверёк замер в шоке на несколько секунд, но затем начал щебетать в два раза яростней. Пушистик даже попытался переть в сторону арены, но я надёжно и аккуратно, чтобы не раздавить, взял его в руки, не пуская. Затем перевёл взгляд обратно на богиню. «Ну-ка, с этого места поподробнее. Что за создание, почему бедное?» Богиня села в беседке на лавку напротив меня, а низкий лохматый мужичок, что зашёл за ней, поставил на столик под нос с разными явствами и тут же вышел. Богиня вздохнула. «Сейчас всё расскажу» а затем открыла маленький деревянный бочонок на подносе и, достав оттуда какую-то деревянную специализированную палку, намазала с неё мёд на кусок хлеба. Но сначала отведай мёд справи. Такого ты никогда ещё не пробовал. Вы посмотрите, сколько ели я в голосе. Её речи слаще, чем этот мёд на куски белого хлеба. Нет, родная, меня этим не купишь. Я покачал головой. Не голоден. Марина покачала головой. А зря. Дивана очень любил этот мёд. Я нахмурился. «При тут дивана?» А куница в моих руках неистово задёргалась и защепитала. Морена же кивнула в сторону зверька, потому что это она. Я посмотрел на куницу, у которой шерсть стояла дымом. «Дивана, значит?» Ну, о чём-то таком я примерно догадывался. Не о том, что это именно дивана, а то, что зверёк заколдованный какой-то. Морена продолжала. «И теперь я могу расколдовать её?» Намочилась бедная. Дивана вновь задёргалась в моей руке, а я усмехнулся. «А раньше расколдовать не могла, получается». Марина откусила от хлеба с мёдом и закатила от удовольствия глаза. проживав она кивнула. «Именно. Для того, чтобы расколдовать любое существо, нужен громоотвод, тот, на которого перейдут злые чары. Более сильное существо в качестве громоотвода поборет злые чары, а более слабое будет заколдовано. Дивана богиня. Я не могла её расколдовать раньше» потому что не было никого сильнее богов, чтобы послужить громоотводом. А теперь появился ты, и эта возможность наконец-то стала реальностью». Куница в моей руке прямо не иствовала яростно щебетала, пыталась кусать меня за пальцы, чтобы привлечь внимание, но прокусить, понятное дело, не смогла. Я холодно улыбнулся. «А я вот думаю, что дивана оттуда же расколдуется, если тебя убить». Марина печально улыбнулась. «Это не так». «Я понимаю, ты мне не доверяешь, но в качестве доброй воли я расскажу, где найти светобора. А чтобы наверняка, даю слава Бога». Морена встала славки «Что, если ты будешь громотводом, то это не причинит тебе никакого вреда. А диван останет прежней, злые чары развеются». Во все стороны от богини ударили волна силы, перевернув бочонок с мёдом. Глядя на тягучий мёд, что начал выливаться из бочонка на стол, я пытался понять, что мать его тут вообще происходит. не В добрые намерения марены я не верю от слова совсем. Но сейчас она идёт на жест доброй воли, и я в это верю, так как она дала слово Бога. А вот зачем ей-то надо? Хочет передо мной прогнуться, чтобы я потом её пощадил, а не убивал? Хм, вполне возможно. Вот просто интуиция просто орала мне, что где-то здесь огромный подвох. Но при этом она же, интуиция, считала, что чего бы они там не придумали, утрутся. Против лома, как говорится, нет приёма. «Я согласен». Перед моим лицом выскочила табличка. «Внимание! Вы хотите стать громоотводом для диваны?» «Да, нет». Куница в моих руках заверщала настолько громко, как никогда до этого, но я по-прежнему не обращая на ее внимания, нажал на кнопку «Да». Лицо Марины тоже же преобразилось, ее исказила злобная гримаса. «Вот ты и попался, чужак!» Яркая вспышка, и куница на моих коленях стала преображаться в девушку в обносках. А перед моим лицом выскочила табличка. «Внимание! Вы и стали громотводом при снятии злых чар и получили дебаф. Теперь на одни сутки все ваши характеристики и умения заблокированы. Время до разблокировки — 23 часа 59 минут 59 секунд». Глянул в характеристики. «Несмотря на то, что они заблокированы, характеристик у меня дофига. Все-таки божественные шмотки у меня имеются в наличии, и они дают ой как немало». Умения остались тоже только от шмоток, мои временно активны И все же не понял, как так вообще вышло, как же слово Бога? Дивана как только превратилась в красивую женщину с зелеными глазами, тут же крикнула «Дурак!» «Все, вообще все ее слова были ложью, каждое слово! Даже я мед не люблю!» Я нахмурился. «Но она...» Морена меня перебила. «Да, я нарушила слово Бога. Да, я лишусь на тысячу лет своих божественных сил, а ты всего лишь на один день». Но есть нюанс — я эту тысячу лет проживу и стану богиней вновь, а вот ты обратно богом не станешь, потому что сейчас сдохнешь». Между мной и с диваной на коленях и Мореной появилась полупрозрачная синеватая пелена, и богиня праве засмеялась. «Я даже скажу, где сейчас светобор, чтобы вы знали о его страданиях перед смертью. Он уже долгие десятилетия превращен в дуб и стоит в лесу где-то в Яви. Ни слова сказать, не двинуться. Как думаете, хорошо ему?» боги нестерично засмеялась. «Даже если бы вы сейчас не сдохли, а вы сдохнете, вы бы все равно не нашли его в лесах до конца жизни. Это как искать иглу в стоге сена». Она приблизила свое лицо к пелене. «Ну что, хочется ударить? Убить? Но вы до меня, смертный, сквозь эту защиту Перуна даже добраться не сможете. ха ха Кстати, Перун. Да и остальные». Беседку уже окружили со всех сторон боги прави. Наверное, все, что существовали. «Богов тут было штук пятнадцать где-то». Дивана же заглянула мне в глаза. Из её больших глаз полных слёз уже текли ручейки по щекам и капали мне на колени. «Почему ты меня не послушал? Нам нужно было бежать! Я я пыталась предупредить, но не вышло. Теперь ты умрёшь!» Дивана печально улыбнулась. «Прости и прощай!» В ответ я лишь улыбнулся. «Скоро увидимся!» Достав из инвентаря косу смерти, я всучил её богиню и шепнул «Лети к Кащею!» А сам встал, поставив дивану на пол, и повернулся к смыкающей толпе богов. «Ну что, кого первым убить?» Перун засмеялся. «Мы знаем план Чернобога, что ты должен был нас всех убить, вот только...» Он развел руки в стороны. «Ближайшие три дня ты больше не бог, и убивать сейчас будут тебя». Я скалился в ответ. «Уверен? Умри!» Голова Перуна разлетелась кровавыми брызгами, а боги, раскрыв рты и вылупив глаза, наблюдали, как мертвое тело их сородича падает на землю в полнейшей тишине, Ох, не зря я таскаю всегда с собой Гаврюшу. Сколько там дали процентов капало ему, как пету с моих убийств? Капля, ведь я ползунок опыта настроил на себя, а не на петов. Но эта капля шла с титанов. Так что Гаврюша сейчас ничем не слабее любого бога. От тела Перуна разнеслась во все стороны волна силы, оповещая мир, что бог умер, и выводя из ступора всех тут же находящихся. Я смахнул табличку смерти бога и рванул вперед. Тут же в меня прилетело копье и прошило насквозь, Даже несмотря на то, что у меня были неплохие характеристики, но они были недостаточно хороши. Удар был для меня уже смертельным, потому что у меня активировалось бессмертие. Таймер начал обратный отсчет до окончания бессмертия. «Пятьдесят девять, пятьдесят восемь, и вот теперь порезвимся». Я достал молот тюрьма и, замахнувшись, прыгнул в сторону Бога, что метнул в меня копье. Тот стоял сейчас с удивленной мордой пытался понять, как так вышло. Что он кинул копье в меня, получил урон сам, ведь сработала обратка. Увидев, что я мчусь к нему, он тут же прыгнул назад, а я изменил траекторию и помчался к Богу справа, при этом кровожадно улыбаясь. «Вы, ребята, за минуту сейчас обо мне самоубьётесь. Если вовремя не догадаетесь, что к чему. А догадаетесь вы, судя по всему, быстро. Вы же не дебилы, вроде прежнего Тора. Эх, помню, как он чуть об меня не самоубился в выступлении». И всё же время на то, чтобы дивана сбежала, я выиграю. Все надежды на Гаврюшу. У него сил может лишь как у одного бога, но действует-то он из невидимости. Ядрёно, накаркал. От бога с именем Велес разошлись во все стороны сферы и Гаврюша тут же стал виден. Он в этом мгновение сносил голову ударом дождь богу. Удачно. Тело дождь бога также упало на землю безглавленным. Вот только Гаврюшу тут же сковало в камень и утащило под землю. «Ну, значит, надежда на отвлечение внимания все же на мне». Я крикнул лети к И набросился на бога с именем Яровид. Что-то ударило меня сбоку, я полетел в сторону. Затем меня подняло в воздух, и мои руки-ноги, помимо моей воли, растянулись в стороны. О, знакомая штука, похоже, у кого-то тут есть телекинез. Боги прави окружили меня, но атаковать не спешили. Я же уставился на точку в небе с развивающимся сзади огромным плащом цвета ночи что удалялась сейчас от летающего острова праве Мои губы тут же растянулись в улыбке. Сбежала-таки. — Чего ты улыбаешься? Мы уже разобрались, что у тебя временное бессмертие. Так что скоро ты сдохнешь. А то, что мы сбежала, да и хрен бы с ней. Это мне говорит бог с именем Яровид. Он смотрел на меня нахмурив брови, спрятавшись за щитом. Боятся меня. И правильно делают. В ответ я усмехнулся. — Всем вам уже конец. Может, вы еще не поняли, но вы все уже мертвы. — Заткнись, тварь. Сзади кто-то истерично завизжал, и мою спину проткнул меч. Мир тут же посерел и перед глазами выскочила табличка, что я умер. Ведь таймер бессмертия обнулился. Потянувшись взглядом наверх, я вжал кнопку выхода из игры и, сняв с себя шлем, опять улыбнулся. Убить меня вздумляга, а? Вот только не учли, что я совсем необычный бог. Представляю, как они удивятся, когда через три дня я воскресну и вернусь к ним со всеми своими божественными силами. Эх, смертельно удивятся.